Глава 43. ГОСУДАРСТВО Рефик по привычке справился у горничной о ее здоровье. Каждый раз, видя ее, он вспоминал дом в Нишанташи, Маму, Перехан и многое другое. Поднимаясь по лестнице, услышал доносящийся из гостиной смех и подумал, «Сейчас я им испорчу настроение». В последнее время он казался себе человеком, нагоняющим на всех тоску, и особенно это чувство обострялось, когда он приходил сюда. Ему вспомнился ужин, который Мухтарбей устроил, чтобы познакомить его с коллегами по Меджлису. Рефик изложил депутатам свой проект. Все сказали, что он им очень понравился, но тут же принялись обсуждать то единственное, что представляло для них интерес. Политические слухи. Да, в моем присутствии у Мухтарбея портится настроение. Он должно бы чувствовать себя виноватым, что не смог мне помочь. Рефик думал об этом и раньше. Размышлял, как бы вести себя так, чтобы в его присутствии веселье не исчезало. Но придумать ничего не мог. Одолев последние ступеньки, он вдруг увидел перед собой хозяина дома в шикарном фраке. Мухтарбей с добродушной улыбкой смотрел на гостя. — Ну вот, пришел наконец-то, — сказал он, твердо пожимая Рефику руку. — Молодой реформатор снова с нами. Где был, что делал? Ходил по городу. Ну и как? Понравилось. А про меня что скажешь? — Да, Мухтарбей, вы сегодня молодцом, — сказал Рефик, и почувствовал, что в гостиной какая-то непривычная атмосфера. Рефет-бей и злы улыбались. Выражение лица девушки было что-то странное. Умер тоже улыбался, но выглядел так, словно мыслями он где-то совсем в другом месте. «Вот видите, он говорит, что я еще хоть куда», — сказал Мухтарбей. «Ну, давайте сядем за стол, и нам расскажешь, что видел, и почему я все утро просидел дома. Ты садись сюда, а ты сюда. Где еда? А те джеканым? еда где?» Горничная сообщила, что уже достала мясо, но оно еще не остыло. На стол его подавать пока рано. Тогда Мухтарбей велел принести еще бутылку вина, но назлые Эльфетбей воспротивились. Мухтарбей сказал Рифику, что недавно выпил два бокала. Потом, нахмурившись, спросил, не видел ли он человека на балконе. Рефик ничего не понял. И Мухтарбей объяснил, сосед-полковник Желая выказать неуважение к празднику, все утро разгуливает небритый и одетый кое-как. Мухтарбей хотел его пристыдить, но дочке Рифетбей не дали. И снова Мухтарбей спросил, что Рифик видел на улицах. Прогулка не доставила Рифику того удовольствия, что он предвкушал. Расставшись с Амером, он побрел по городу, рассеянно посматривая по сторонам. Он надеялся, что, глядя на военных, на праздничные приготовления, На оживленные площади и радостных людей тоже почувствовать праздничное воодушевление. Но не вышло. В голову влезли все те же мысли. о доме в шанташи, о перехан, и о том, что бы еще можно было сделать в Анкаре. Чувствовал он себя жалким и глупым. Ему и ему хотелось бы рассказать Мухтарбею что-нибудь, что могло бы его порадовать. Но нечего было. Потом... Присмотревшись к хозяину дома, он усомнился, что тот сам испытывает такую уж радость. То, что он принял за праздничное возбуждение, на деле было нетерпением и тревогой. Когда горничная поставила на стол мясо, Мухтарбей снова повеселел. Рефик подивился на него и в который раз подумал, что портит всем настроение. «Стоит им меня увидеть, как они начинают тосковать». «А ведь я думал, что принесу людям свет», — сказал он себе. И опять начал рассказывать Мухтарбею, что видел на улицах. Только он заговорил о крестьянине в фуражке и с флагом в руке, приветшем на праздник всю свою семью, как Мухтарбей вдруг перебил его. «Хорошо, очень хорошо. Но что будет после? Придут ли к власти новые кадры?» «Новые кадры?» — удивился Рефик. Потом, решив найти нечто общее между... Своими мыслями и ожиданиями Мухтарбея начал говорить о том, что новые кадры непременно должны принести с собой новые идеи и планы. Даже если к власти придут новые кадры. Все останется по-старому, улыбнулся Рефетбей. Хорошо, но скажи мне в чем движущая сила кимализма? В идеях или в кадрах? Рефик сказал, что и в том, и в другом, но это не главное. А главное ⁇ это новый подход к деревне. Мухтарбей спросил, что это за новый подход? Но объяснение Рифика слушать не стал. Пожаловался, что мясо жесткое, потом сказал, что оно слишком горячее. Он явно искал предлог, чтобы рассердиться. Поэтому Рифик не стал говорить, что суть нового подхода к деревне заключается в некотором развитии провозглашенного Народно-республиканской партии принципа народности. «Реформы были осуществлены благодаря кадрам, и кадры эти состояли из одного человека», — сказал Рефетбей. «Этот человек сейчас в Стамбуле на смертном ложе. печально произнес Мухтарбей. Мне кажется, сам испугался своей прямоты. «Что будет после?» «Вам, я думаю, известно, что в наших государственных учреждениях новых кадров ждут, не дождутся», — усмехнулся Рефетбей и обвел взглядом сидящих за столом, пытаясь понять, какой эффект произвела его шутка. То есть ты хочешь сказать, что дело реформ погибло? В голосе Мухтарбея прозвучали угрожающие нотки. Он поднял брови и сурово обвиняюще посмотрел на Рифетбея. Назлы, желая, должно быть сменить тему, проговорила эти куски положите сюда, на тарелку. Я окошки дам. Потом обернулась к мэру, который за столом не сказал еще ни слова. Указала вилкой на жирный кусок мяса, лежащий на краю его тарелки, и спросила, Ты будешь это есть? Опять ты меня неправильно понял, Мухтар, сказал рифет Бей. Что с тобой сегодня? О! шпинат, отваливка в оливковом масле. Нет, я тебя правильно понял, проговорил Мухтар Бей. Если реформы шли только благодаря одному человеку, значит, когда он умрет, и реформам конец. Но ведь это не так. Что вы думаете об эсмед Паше? А вы слышали, что сказал бы Смет Паше Шукрюка я? Спросил Рифетбей и начал рассказывать. Когда у Смет Паши воспалился желчный пузырь, и врачи на некоторое время запретили ему ездить верхом, я пошутил по поводу этого запрета. Остановившись, Рифетбей сказал, что забыл, как именно пошутил Шукрюкая, и улыбнулся. По этой улыбке все поняли, что история была ему не так важна, он просто хотел сменить тему. Запреты, запреты, пробормотал Мухтарбей и обратился к Рифику. Скажите, вы верите, что все можно решить запретами и принуждением? Всем известно, что в нашей истории именно принуждение, применение государством силы было источником прогресса, сказал Рифик. Иными словами, ты за то, чтобы государство достигала своих целей насилием. Так, Мухтар? Но ведь так все и происходит, вмешался Рифет Бей. Постой, дай молодому человеку ответить. Если он за насилие и принуждение, пусть скажет. Рефик понял, что не может сказать ни что он за насилие, ни что полностью против него. Как всякий человек, не знающий, какой дать ответ, он начал развивать свою предыдущую мысль о том, что государственное насилие — сыграл решающую роль в развитии Турции. Говоря о реформах Махмуда II, он в то же время размышлял, почему не может дать прямой ответ на вопрос Мухтарбея и отчего ему настолько не по себе. Неожиданно Мухтарбей прервал его. Но вот видишь, не можешь ты возражать против государственного насилия, но при этом хулишь средства его применения. Кто возмущался Дерсимской операцией? Потом улыбнулся и прибавил. Да и тебе ли возражать против насилия? Как без принуждения осуществить твой проект? Или ты думаешь, что крестьяне прочитают твою книгу? Ха-ха! Без принуждения ничего не добиться. Нам дубина нужна. Но, злый доченька, передай, пожалуйста, йогурт. Нет, он не прав, думал Разве дубиной и кнутом можно разогнать тьму? Это ошибка. Но не был ли он прав, говоря об осуществлении моего проекта? Нужно ему ответить. Это все так. Но необходимо соблюдать меру. Пытаясь скрыть довольную усмешку, Мухтар Бей сначала похвалил йогурт, а потом уже продолжил развивать свою мысль. Вот видишь, ты говорил, что в Дерсиме была допущена ошибка. если бы государство не применило там силу, судьба реформ была бы поставлена под угрозу. У тебя только два пути. Или ты на нашей стороне вместе с государством из-за реформы, когда ты берешь в руки дубину и добиваешься тех перемен, о которых мечтаешь. Или ты остаешься в полном одиночестве, а то еще и в тюрьму угодишь ни за что ни про что. Взять, к примеру, закрытие дервишских обителей. Людей нужно спасать от глупых суеверий, а они не хотят от них отказаться. Что было делать? Нет. Нельзя гнать народ к счастью кнутом. Никакого счастья не получится, — думал Рифик. но в то же время понимал, что и отрицать принцип государственного насилия как инструмента прогресса не может. — Да, они отказываться не хотят, — повторил Мухтарбей. — Эфет, мог бы тебе кое-что рассказать на этот счет. — Как вода не боролись с кочевниками? Кочевых туркменов уже лет сто пытались уговорить перейти к оседлому образу жизни. А те хотели кочевать, как их деды и прадеды. В конце концов, дубиной их принудили осесть. И что же? Производительность повысилась. Сельское хозяйство сделало шаг вперед. Страна сделала шаг вперед. Бывшие кочевники теперь выращивают хлопок, спрос на который есть во всем мире. Отдай им волю, жили бы как прежде, в нищете и отсталости. Так что без насилия никуда. «Но угнетая людей невозможно добиться просвещения и прогресса», — возразил Рифик. «Сынок, я твоих терминов не понимаю», — сказал Мухтарбей и улыбнулся, радуясь, что представился случай выместить на Рифике раздражение, накопившееся за время всех их разговоров. «Что такое твое просвещение? Что такое прогресс, мне понятно. Прогресс очень важен. Страна должна развиваться». А если просвещение мешает прогрессу, то пусть уж лучше остается тьма. Да, пусть будет тьма. Главное, чтобы страна развивалась, чтобы развивались сельское хозяйство и промышленность. Иначе никакого прогресса не получится, не правда ли? Ведь все, что было сделано за эти пятнадцать лет, сделано кнутом и дубиной. Увидев выражение безысходности на лице Рифика, Мухтарби прибавил: Возможно, я тебя неправильно понял. Но, предоставив всем свободу, в нашей стране ничего не добиться. И продолжил, повернувшись к рефетбею. Вот и на соседа я поэтому сержусь. Самое важное развитие страны. А почему я все это говорю? Потому что, как я посмотрю, никто не принимает дядюшку Мухтара всерьез. А зря. — Да, отец республики умирает в Стамбуле. Но в нашей стране найдется кому подхватить его знамя. — Знамя или дубину? — спросил Рефетбей и рассмеялся. Потом, словно желая показать всем собравшимся, что для него шутки — это главное в жизни, еще раз повторил свои слова и снова засмеялся. «Смейся, смейся. — сказал Мухтарбей. — Смейся, но не забывай, что поколение строителей республики еще твердо стоит на ногах. Посмотрел на горничную, входящую в гостиную с тарелкой фруктов в руках, и повторил. — Да, мы еще твердо стоим на ногах. Потом бросил взгляд на часы и воскликнул. — на «Да что же до сих пор здесь сижу? В Меджилис опаздываю. — Что обо мне будут говорить? и Мухтарбей, поспешно вскочив из-за стола, опрокинул графин. «Ну вот, папа, посадили пятно», — сказала она злы. Мухтарбей поспешно надел пальто, без всякой на то необходимости расцеловал дочь в щеке, бросил взгляд на Рифика, словно говоря, «Видишь, каков я!» и строго посмотрел на мэра. Потом предупредил, что через час, когда он вернется, все должны быть уже готовы ехать на стадион, и выбежал за дверь, оставив после себя атмосферу удивленной растерянности. Желая стряхнуть с себя растерянность и привести мысли в порядок, Эфик почувствовал необходимость продолжить прерванный разговор. Что же получается? Разве можно гнать народ к просвещению дубиной? Если мы желаем, чтобы нашу страну озарил свет разума, разве не во благо народа мы этого желаем? Но никто ему не ответил. Тогда он, заглянув Рифетбею в глаза, спросил: «Как по вашему, разве можно насилием построить развитое и просвещенное общество? Возможно, в нашей истории были случаи, когда прогресс достигался насилием над народом, но ведь в наши дни это совсем не обязательно». Рифетбея внимательно выслушал Рифика, не желая упустить возможность пошутить, таковую возможности изыскал, пошутил и рассмеялся. Но, увидев, что никто его смех не поддержал, а Рифик смотрит на него с отвращением, углубился в собственные мысли. Рифик обернулся к мэру и повторил все то же, что говорил Рифет Бею, но тот только иронично улыбнулся. Так же, как улыбался, слушая споры друга с Гером Рудольфом. Увидев эту улыбку, Рифик почувствовал унылую подавленность, которую никогда раньше не ощущал после споров и стал обдумывать возможный ответ Мухтарбею. Сначала я скажу ему, что никогда не поддержу идеи, направленные против народа. Он скажет, что насилие над народом необходимо ради его же блага. А я скажу, что так ничего не добиться. Он сначала с удовольствием перечислит примеры из истории, а потом спросит, как я собираюсь воплощать в жизнь свой проект развития деревни. Я скажу, что с помощью власти Меджлиса. А он усмехнется и скажет, что Медлис избирается не народом. И что я на это отвечу? Так кто же не прав? Никто. Он просто хочет убедить меня, что насилие само по себе не такая уж плохая штука. А я с этим не согласен. И что в результате? Каждый говорит свое. И выходит, что позиция Мухтарбея выглядит все-таки немножко более убедительный, А причина этому — мой проект. Но ведь я готовил свой проект, чтобы принести в деревню свет. Что будет потом? Вернется Мухтарбей, и мы поедем на стадион. Потом, может быть, я встречусь с Сулейманом Челиком, потом вернусь в Стамбул домой. У мэра назлы уже несколько дней почему-то дуются друг на друга. «А я что делаю?» Делать было нечего. Рефик потянулся, зевнул и посмотрел в окно. Ему хотелось с кем-нибудь поговорить, но каждый из присутствующих был погружен в свои мысли и нарушить всеобщее молчание Рефик не решался. Поэтому он продолжил размышлять. «Я скажу ему, что меджлис должен избираться народом. Он ответит, что народ выберет не тех, кто принесет ему пользу, а тех, кто лучше сумеет пустить пыль в глаза. И это правда. Если сейчас позволить свободные выборы, разрешить создавать другие партии, то в Межлис проберутся все эти хаджи, мулы и прочие шарлатаны. Значит, надо принять закон, препятствующий им попадать в меджлис. Например, Запретить религиозным деятелям заниматься политикой. Написать, что депутатом может быть избран только выпускник университета, а торговец или помещик не может. И в конце концов народ научится выбирать правильных людей. «Что еще?» Рефик усмехнулся. «Что ж делать?» «Мухтарбей не прав, мне кажется, тоже. Но у меня благие намерения, я хочу что-то сделать». «Что же именно?» Вспомнив споры с Гером Рудольфом, он пробормотал себе под нос. «Я хочу развеять мрак». Он понял, что его мысли ходят по прежнему замкнутому кругу. Между тем прошло уже довольно много времени. Выпили кофе, Эльфик снова погрузился в те же бесконечные размышления. Затем в который раз стал думать о своей старой жизни и о Перехан. Тогда я обладал душевным спокойствием. Потом подумал, что потерял его. Я тогда шел от этой разведенной женщины домой, шел в нешанташи и думал, что потерял покой. Когда это было? Восемь месяцев назад. А сейчас я что делаю? Сижу и смотрю на красное платье на злы. Хорошо, что она оделась в красное. Единственное веселое пятно в этой комнате, где все повесили нос. Впрочем, у Мухтарбея было хорошее настроение. Такое хорошее, что он даже не побоялся испортить настроение мне. О чем он думает? Надеется, что Исмед Паша придет к власти и даст ему какую-нибудь должность, может быть, даже министерскую, а почему бы и нет? Хороший, приятный человек. «Интересно, каким буду я в его возрасте?» Неожиданно зевнув, Арифик подумал, что переел, вспомнил отца и некоторое время размышлял о нем. Потом внизу послышался звонок. Как быстро прошло время. В гостиной вошел мухтарбей. «Ну-ка, вставайте скорее, мы и так уже опаздываем. что это вы все пригорюнились. Машина ждет!» Все поспешили вниз и уселись в машину. По дороге Мухтар-Бей гневно пересказывал ходящие среди депутатов слухи. Говорили, что Шукрюкая, — спросил одного журналиста, — каковы настроения интеллигенции? Не правда ли меня считают самым достойным преемником? Чтобы поднять другу настроение, рефет Бей снова пошутил. Будучи изгнанным последним султанским правительством на Мальту, Шукрюкая поклялся, что власть дорого ему за это заплатит, а потом, сам оказавшись у власти, стал клятву исполнять. На этот раз почему-то все засмеялись. Мухтарбей тоже развеселился и начал высмеивать праздничную церемонию в Меджлисе. «И к чему это все? Поздравляю, Фенди. Поздравляю, как поживаете, Фенди. Большое спасибо, Эфенди!» Говоря это, он привставал и кланялся, изображая, что пожимает кому-то руку, и с каждым поклоном лицо у него становилось все краснее и краснее. Потом поднял голову и посмотрел в окно. «Ну вот, на дороге затор. Только этого не хватало. Все, опоздали!» Машина начала твое дело останавливаться, и при каждой новой остановке Мухтарбей принимался ворчать. Когда впереди показался стадион, он, вручил шоферу деньги, и, открывая дверь, произнес «Все, теперь мы можем выйти. Пешком быстрее получится». Выйдя из машины, Мухтарбей сказал остальным, чтобы поторапливались, и широкими шагами направился к стадиону. У входа в ложу для почетных гостей поприветствовал другого депутата, пришедшего на стадион с семьей. Кивнул высокому военному чину, понял, что начало парада, как всегда, задерживается, и облегченно вздохнул. Потом решил привести себя в порядок, тщательно смотрел свой фраг, легонько дернул нослы, западол и спросил ее, не видно ли пятна на брюках. Улыбнувшись, посмотрел на Рифика. Да, вот я каков, видишь? Говорила эта улыбка. На обратном пути я скажу ему, думал Рифик. Внимательно смотрел по сторонам. Но, как и утром, желаемых чувств в нем не пробуждалось. Так же, как и утром, он чувствовал себя жалким и глупым. Более того, жалкими и глупыми казались все вокруг. И это пугало Рифика. Он шел вслед за Алмером и назлы, пытаясь убедить себя, что вокруг замечательные, умные люди. И время от времени бормотал себе под нос ответы, которые мог бы дать Мухтарбею. Тем временем они оказались в просторном зале, смежным с трибунами, выделенными для депутатов, министров, дипломатов и высокопоставленных военных. В уголке этого зала, который Мухтарбей назвал буфетом, был сооружен небольшой прилавок, за которым желающим наливали чай и кофе. Кое-где стояли столики, но большая часть присутствующих пребывала на ногах. Мужчины, почти все облаченные во фраке с такими же, как у Мухтарбея, улыбками на губах, Небольшими группками медленно перемещались по залу, разговаривали, кивали друг другу, здоровались с новоприбывшими. Порой, если возникала такая необходимость, представляли друг другу свои семьи, осведомлялись о здоровье, внимательно разглядывали присутствующих, чего-то ждали и ни на секунду не переставали улыбаться, будучи наготове в любой момент снова с кем-нибудь поздороваться или осведомиться о чем-нибудь здоровье. Выяснив, что парад начнется еще не скоро, Мухтарбей решил, что всем следует выпить чая, и двинулся к прилавку, улыбаясь и здороваясь на ходу. Перед кем-то даже снял шляпу. Добравшись до прилавка и взяв чашку чая, Мухтарбей увидел за столиком неподалеку мужчину и девушку, в которых с первого взгляда можно было узнать иностранцев, и указал на них назлы: «Смотри, французский посол с дочерью. Сидят в полном одиночестве. Давай-ка подойдем, и ты с ними поговоришь». — Папа, ну о чем мне с ними говорить? — А раньше тебе нравилось разговаривать с иностранцами, — сказал Мухтарбей, и тут же, ухватив за локоть какого-то мужчину своего возраста, что-то прошептал ему на ухо и рассмеялся. Потом почему-то смутился и покраснел. — Ферае, здравствуй! — воскликнула Назлы, обнимая и целуя оказавшуюся рядом девушку, которая тоже издала радостное восклицание. Девушки завязали разговор. Назлы показала кольцо на пальце и, улыбнувшись, указала глазами на Умера. Умер покивал, желая показать, что, понимая, о ком идет речь, и стал все с тем же, что и утром, насмешливым и пренебрежительным выражением, смотреть на назлы, одновременно пытаясь сделать вид, что улыбается ее собеседница. Потом решительно подошел к девушкам, представился пирое, с горделивым видом всем любезного жениха попереминался с ноги на ногу и поскучнел. Тем временем Мухтарбей говорил Рефику, «Смотри, вот идет министр юстиции. хочешь я тебя с ним познакомлю». Но потом, увидев, как поспешно, ни на кого не глядя, пробирается министр через толпу, разочарованно прибавил. «Э, да к нему сегодня, кажется, лучше не подходить». Рефик смотрел на расхаживающих по залу людей, «Надеюсь, увидеть какое-нибудь знакомое лицо». Его еще с утра преследовала мысль о том, не встретит ли он здесь Сулеймана Айчелика. Рефик не сомневался, что тот вернулся из отпуска, чтобы присутствовать на параде в честь 15-й годовщины республики. Ему вдруг показалось, что среди толпы мелькает лицо человека, похожего на Айчелика. Но потом он решил, что ошибся. В конце концов, экономиста ему случалось видеть только на фотографиях. Пока он размышлял, что это был за человек, тот снова показался из толпы и улыбнулся Рефику. И не только улыбнулся, но и, отделившись от группки людей, с которыми разговаривал, направился прямо к нему. Он был одет в военную форму. Присмотревшись получше, Рифик наконец, узнал его. Это был двоюродный брат Зия, который присылал по праздникам поздравительные открытки. При жизни отца требовал с него денег, а после его смерти стал претендовать на часть наследства. Здороваться с ним не хотелось, но пришлось. Потом Рефик увидел на груди Узи медаль, и ему стало немного стыдно. «Как поживаешь? Что, интересно, тебя сюда привело?» Я со знакомыми возвращался из поездки по Востоку, и вот, запинаясь, проговорил Рефик. «Из поездки по Востоку? Вот как?» Вид Узи был очень уверенный. Рефик никогда его таким не видел. «Ну, что скажешь о стране?» Заметив, что Зия поглядывает на Мухтарбея, Рифик познакомил их. Обменявшись депутатом Меджлиса приветствиями, Зия вернулся к своему вопросу. «Так что же ты видел на Востоке? В Дерсим заезжал? Как там? Тишь да гладь? Армия навела порядок. Не шевельнуться теперь?» «Нет, в Дерсиме я не был. Я тоже не был, но знаю, что там теперь тишь да гладь. Показали им, где раки зимуют. Армия...» «Железный кулак республики проложил реформам дорогу на восток. Теперь реакционерам уже не поднять головы. Не так ли, Эфенди?» Изя посмотрел на Мухтарбея. «Так, так», — кивнул тот. «Да, железный кулак государства покончил с этой проблемой». По лицу Зи вдруг пробежала тень. «Если бы не армия, не было бы никаких реформ. Армия всегда добьется своего. Рано или поздно оно добьется». Однако другие сословия тоже должны помогать делу реформ. Торговцы, например. Тень, пробежавшая по лицу Зии, задержалась в уголках рта и в глазах. А если помогать не желают, то армия и с ними разберется. А блажек никому не будет, в том числе и торговцам. Как здоровье Ниган Ханым? Припомнив, что писали ему из дома, эфик сказал, что вся семья пребывает в добром здравии. Узнав о смерти твоего отца, я был весьма огорчен. Однако не следует забывать, что кроме торговли в жизни есть и другие важные вещи. Я смотрю, ты тоже это понял, раз решил проехать по стране. Или это была деловая поездка? — спросил Зия и поздоровался с проходящим мимо офицером. — Нет, просто чтобы посмотреть, — ответил Рифик и до того смутился, что вместо зи Разозлился на себя самого. Ну и как? Посмотрел. Поехал, чтобы увидеть, как реформы приходят на восток, да? А сейчас увидишь армию. Наша армия великая сила. Если бы не этот железный кулак, ни реформ, ни прогресса не было бы, не так ли? Изия сжал в кулак руку, который только что кому-то приветственно помахал. Мы, кстати, утром как раз об этом говорили, сказал Мухтарбей. Конечно. — обрадованно воскликнул Зия. — Армия всему голова. Армия стоит на страже реформ, закона и порядка. Армия умеет настоять на своем, не так ли? Рано или поздно она своего добьется. На последних словах лицо Зии скривилось от переполняющих его чувств. Потом пробормотав. — А ну вот, пришел наконец. Он поспешно пожал Рефику руку и растворился в толпе. «Что это с тобой?» — удивился Мухтарби, взглянув на Рифика. «Этот твой родственник. Похоже, убежденный сторонник реформ. И, судя по медали, он сражался в войне за независимость. Такой не будет вести себя, как наш лодырь-сосед. Если бы ты только знал, как меня успокаивает встреча с такими военными. Теперь мне не страшно за будущее страны». «Да, я только что услышал. Состояние больного в Стамбуле ухудшается». — Ага, должно быть, и вправду пришел. В центр зала словно упало пушечное ядро. Толпа рассеялась, отшатнулась к стенам, а потом все устремились поближе к лестнице. Началась давка. На пол упала и разбилась чайная чашка. Рефику показалось, что он видел в центре толпы затылок и щеки премьер-министра Джеляля бояра. Потом мелькнула правая его очков, но тут Рефику наступили на ногу. «Я же говорил, надо было заранее места занимать», — сказал кто-то рядом. Это оказался пожилой депутат Меджлиса. Поклонившись Мухтарбею в знак приветствия, он продолжил ворчать на жену и дочь. Тем временем у двери, ведущей в ложу для почетных гостей, встал работник стадиона и начал кричать. «Господа, проходите, пожалуйста, через другую дверь. Здесь мест больше нет». «Я же сказал Эфенди, через другую дверь». Вместе со всеми. Они устремились к другой двери и стали пробираться вверх по лестнице. Мухтарбей взял дочь за руку, другую руку назлы злы дала Умеру. И вот, наконец, Рифику увидел чашу стадиона. Ложа для почетных гостей была заполнена до отказа. Праки, цилиндры, шляпы, мундиры, медали, яркие платья и шляпки дам, флаги. Людское море волновалось и шумело. Все пребывали в нетерпеливом ожидании. Озираясь в поисках свободных мест, мухтар -Бей поздоровался еще с несколькими знакомыми. Пару раз даже приподнял шляпу. Потом, наконец, высмотрел места и начал пробираться к ним среди сидящих, то и дело оглядываясь, чтобы убедиться, что его спутники идут следом. При этом он что-то говорил Рифетбею и продолжал приветствовать знакомых. Тут на трибунах началось волнение, Все повернули голову и стали смотреть в одну точку. Раздались аплодисменты. Все вскочили на ноги, стараясь получше разглядеть что-то поверх голов соседей. Аплодисменты превратились в овацию. Эффект тоже стал всматриваться. И, наконец, разглядел виденный недавно затылок. Вытянув вверх руку, премьер-министр приветственно помахивал шляпой. Шляпа медленно поворачивалась в воздухе, и в той стороне, куда она поворачивалась, овация нарастала. Вскоре все уселись, но тут же встали снова при звуках гимна. Пока пели гимн, лифик вновь думал, что испытать восторг и энтузиазм никак не удается. Потом напомнил себе, что еще в лицейские годы не мог петь гимн вместе со всеми. Размышляя о том, почему у него не получается стать частичкой толпы, вспомнил слова Гера Рудольфа. «Я знаю, что такое свет разума, и поэтому я чужак». Но гимн не получалось петь не поэтому. Тогда почему же? Потому что слышу свой голос, и он кажется мне очень странным. Гер Рудольф и стихи его любимого Гольдерлина не шли у рефика из головы. Потом он стал думать о споре с Мухтарбеем. Что же ему ответить? Голоса тысяч людей, поющих гимн, отражались от противоположной трибуны и через две секунды возвращались назад, так что получалось что-то вроде двухголосия, о котором Рифику рассказывали когда-то на уроке музыки. Потом в голову полезла всякая ерунда. Гимн кончился. Рефик вместе со всеми сел. И стал слушать речь о татюрка, которую зачитывал Джиляль Бояр. Когда речь подошла к концу, на стадионе снова началось волнение. Он победил семь государств! Победит и саму смерть! крикнул кто-то сзади, все обернулись и посмотрели. Тут кто-то поздоровался с мухтарбеем, и тот преувеличенно сердечно ответил на приветствие. Кричал, оказывается, Кирим Наджи. Вместе с ним, к ложе для почетных гостей, направлялся и партийный инспектор Ихсанбей. Оба поздоровались с Рефиком и Омером. — Молодые инженеры, смотрю, тоже с вами, — обратился Керим Мухтарбею. «Да, — Да-да, — пробормотал тот сначала, потом вдруг переспросил. — Как вы сказали, Эфенди? Он и в самом деле не расслышал, потому что над стадионом с оглушительным ревом пролетали самолеты. — Молодые инженеры, тоже с вами, — говорю, — сказал Керимбей, — и покачал головой, показывая, что больше повторять не намерен. Потом, полуприкрыв глаза, посмотрел на Умерос на злы и спросил. «Вы уже поженились? Впрочем, какое значение может иметь то, что вы скажете в моем мире?» Как всегда говорил его взгляд. Когда Керимнаджи удалился, Рифетбей, Бей, обрадовавшись, представившейся возможности пошутить, сказал. Не человек, а целое государство, и землевладелец, и подрядчик, и депутат. Но мухтар Бей его не расслышал, потому что над стадионом вновь устрашающим ревом пролетали самолеты. Трибуны аплодировали, некоторые зрители что-то кричали, задрав голову в небеса.